«Оставлю тебя на минуту. Подожди. Я тебе еще кое-что расскажу». Пока Страйк шел к дверям, опираясь на новую трость, Робин тянула томатный сок. За окном опять разыгралась метель, но вскоре немного утихла. Подняв глаза на черно-белой фотографии, Робин даже вздрогнула. Она узнала отца Страйка, Джонни Рокби. Сходство между отцом и сыном ограничивалось высоким ростом. Для установления отцовства потребовался анализ ДНК. В Википедии Страйк числился в списке потомства рок-идола. Робин со слов Босса знала, что тот за всю жизнь встречался с отцом дважды. Задержав взгляд на узких до неприличия кожных брюках, она приказала себе переключиться на снегопад за окном, чтобы Страйк не застукал ее за разглядыванием ширинки его отца. Как раз когда Страйк вернулся за стол, им подали горячее. Леонора Леоноры сейчас делают обыск», — сообщил он, берясь за вилку и нож. «Зачем?» — Робин застыла с вилкой в руке. «А сама-то как думаешь?» «Ищут окровавленную одежду. Проверяют, нет ли в саду свежих ям, где закопаны внутренности ее мужа. Я нашел для нее адвоката. В данный момент полицейским нечего ей предъявить, но они не отстанут». «Ты даже не допускаешь, что это ее рук дело?» «Не допускаю». Страйк подчистил тарелку и лишь потом заговорил. «С кем мне нужно побеседовать, так это с Фэнкортом. Хочу выяснить, почему его потянул в роупер-чарт, если в этом издательстве печатался ненавистный ему Куайн. Ясно же, что там им было бы не разминуться». «По-твоему, Фэнкорт прикончил Куайна, чтобы не встречаться с ним на издательских тусовках?» «Мысли интересные», — саркастически усмехнулся Страйк. Осушив свой стакан, он опять взялся за мобильный, набрал номер городской справочной службы и вскоре его соединили с литературным агентством Элизабет Тассел. На звонок ответил помощник, Раф. Когда Страйк назвался, в голосе юноши зазвучал страх, смешанный с восторгом. «Ой, даже не знаю. Сейчас выясню, а пока переведу вас в режим ожидания». Но он, как оказалось, был не в ладах с техникой. После громкого щелчка линия осталась открытой. Страйк услышал, как Раф где-то поодаль сообщает начальнице, кто ей звонит, а та отвечает с раздражением на повышенных тонах. «Какого черта ему опять приспичило?» «Он не сказал!» На том конце застучали тяжелые шаги, чья-то рука схватила со стола трубку. «Алло!» «Элизабет?» — ласково произнес детектив. — Это я, Корморан Страйк. — Да, Раф мне сказал. В чем дело? — Просто хотел попросить вас о встрече. Я по-прежнему работаю на Леонору Квайн. Она убеждена, что полицейские подозревают ее убийстве мужа. — От меня что вам нужно? Я понятия не имею, кого она там убила, а кого нет. Страйк представил себе перекошенный от ужаса физиономии Рафа и Салли, слушающих этот разговор в душной, обшарпанной приёмной. У меня появилось еще пара вопросов насчет Куайна. «Господи, сколько можно?» — с досадой бросила Элизабет. «Ну ладно, постараюсь выкрыть время завтра в обед, если вас это устроит. Или уже после...» «Нет-нет, завтра отлично», — сказал Страйк. Причем совсем не обязательно в обед. Я мог бы... Мне удобно в обед. Отлично. Тут же согласился Страйк. В пескаторе, на Шарлотт-Стрит, сказала она. В половине второго. Если у меня что-нибудь изменится, я сообщу. И бросила трубку. Что за публика? Лишь бы пожрать, огорчился Страйк. Может, они боятся впускать меня в дом, чтобы я не нашел у них в морозильнике кишки Куайна? «Или это слишком большая натяжка?» Улыбка Робин погасла. «Послушай, ты рискуешь потерять друга», — сказала она, надевая пальто. «Если будешь названивать свидетелям и задавать вопросы». Страйк мыкнул. «Тебя это не волнует?» — спросила Робин, когда они вышли из тепла на пронизывающий холод и почувствовали на щеках колючий снег. «Друзей у меня хватает», — честно и без рисовки сказал Страйк. «Надо нам с тобой взять за правило в середине рабочего дня пить пиво», добавил он по пути к метро, тяжело опираясь на трость и пряча лицо от белой мглы. «Для разнообразия». Робин улыбнулась, приспосабливаясь к его шагам. За все время работы у сегодняшний день принес ей, пожалуй, самое большое удовлетворение. Только нужно было держать язык за зубами, чтобы Мэтью, который все еще занимался организацией маминых похорон в Йоркшире, Не прознал, что она два дня подряд ходила в пап.